Глава восьмая. «Ну вот», — закончил Николай Егорч и откинулся в кресле, крайне довольный собой. «Какова история?» «Вы полагаете, что камень принадлежал владетелю Алжира?» «Но позвольте, это же просто сказка, красивая арабская легенда, причем в европейской романтической обработке, да еще с детства нам знакомая», — выпалил Воля. «Было бы здорово, коли так и с Алишком просто, впрочем, скоро специалисты прочтут надписи». Николай Егорыч вежливо улыбнулся. «Вы говорите о золотом петушке Пушкина?» «Конечно». «Что ж, я люблю эту легенду. В ее первоначальном варианте и давно ее знаю. В старых легендах много истинных наблюдений». Пушкин ее заострил, упростил и обработал для нужд времени. На то и литература, кстати». Он-то стащил ее из альгамбры Вашингтона-Ирвинга, обработал обработанное. Видите ли, вещи на мой вкус честнее. У них своя жизнь, чаще всего нам неведомая, от того-то так сладко фантазировать на их счет. Что же до легенд тут такое? Они, как музыка, доступны всем. Национальный колорит лишь усиливает заложенное, как пряность, в блюде. Вы не заметили, к слову, параллель с новым платьем короля Андерсона? Настоящий обман всегда гениален и прост. Наказывается алчный, задача Факира — помочь надеть красивое и желанное ермо на дурака. Меня занимает один тривиальный факт. Человек, пытаясь выдумать новое, всегда повторяет давно известное, как история, что никого, ничему не учит, и которую каждое поколение всегда переписывает со своей точки зрения. Есть ли тогда смысл читать написанное на вашем перстне? Куда поэтичней, согласитесь, поверить в красивую легенду, тогда сюжет сразу протягивается до наших дней и вещи оживает? Княжнин, не произнесший пока ни одного слова, наконец решил вступить в разговор и сразу перешел к делу. «Что говорить? Легенда красивая, но как она влияет на цену?» «Господа, господа!» — ювелир развел руками. «Какая проза! Что ж, наша жизнь — жесткая проза, как бы мы ни пытались порой ее опоэтизировать». Вы спешите, а я просто наслаждаюсь разговором с симпатичными мне людьми в надежде, что вы сумеете оценить. Да, я выбрал общение с вещами, а за созерцание прекрасного приходится платить. Те, с кем я имею дела, привыкли торговать золотым ломом. Для меня бизнес не цель, а лишь средство. Да, да, мы понимаем, поспешил вернуть княжнин. Ну и отлично. Пожалуй, я не стану приглашать специалиста. Да, хорошая идея. «Пусть все останется нерешенным. Для меня камень будет связан с арабской легендой, и это греет сердце коллекционера. В конце концов, любой документ можно прочитать пристрастно, но это к слову». «Я могу дать вам пять тысяч долларов США», сказал он неожиданно и замолчал. воля воле, наученной сидел не шелохнувшись. Его компаньон принялся демонстративно разглядывать кофейную гущу, затем помял сигарету, долго прикуривал, Тянул время, молчал, и Николай егорович, причем лицо его лучилось, как у Деда Мороза. «Хорошо», — наконец нарушил он тишину. «Вы вправе не согласиться. Помните, — он глядел на волю, — я объяснял вам насчет неограненных камней. Здесь случай хуже, камень испорчен резчиком. Вероятно, вы сумеете выйти на человека, собирающего печати, допустим». Но я вижу вам к спеху. Положим, у специалиста цена чуть поднимется. Старые камни редко бывают чистой воды, а этот сапфир и вовсе с сильными включениями. Для меня он ценен своей древностью и моей, если хотите, легендой. Предлагаю по максимуму. Дорожайший Николай Егорович, позвольте, мы выйдем буквально на минутку. Нам надо посовещаться, произнес вдруг княжнин. «Пожалуйста, пожалуйста, я как раз располагаю временем...» — ювелир был, сама галантность. «Только выйду я, заодно помою чашки. Десять минут вас устроят?» «О, да, конечно!» — поблагодарил княжнин. «Где вы его раскопали?» — набросился он на волю, когда ювелир вышел. «Это хищник большого пошиба. Так, случай свел, но где же обещанный торг?» «Прошу вас выслушать меня». Княжнин, как ни странно, волновался. «Этот злодей, рядящийся под интеллектуала, не повысит цену, но, ну, может, еще долларов пятьсот накинет. Не больше. Я хочу говорить о другом. Я не представлял себе стоимости перстня, когда шел сюда. Все дело в реликвии. Вы же не хотите, чтобы она ушла из семьи?» «Конечно. Но если вы предложите выкупить камень, я не согласен», — гордо заявил Воля. «Дело обстоит несколько иначе», — княжнин тряхнул головой. «Мы с Татьяной собираемся пожениться». Не будем сейчас обсуждать это решение, поверьте, оно окончательное. Я выкуплю перстень, вы вручите Татьяне деньги. Причем сам камень я доверяю вам. Если брак не состоится, отдадите его ей или продадите и вернете мне деньги, как пожелаете. Как бы я ни старался, сейчас она камень не примет. И я ее понимаю, но по прошествии времени, когда пройдет шок... Вы хорошо меня слышите? Да, я слушаю это единственная возможность удержать фамильную дербитевскую реликвию я хочу ее сохранить и могу это сделать сумма мне по карману он утер рукой под со лба княжнин искренне волновался он не говорил он скорее молил о помощи что не совсем вязалась с его всегдашним сдержанным слегка ироническим стилем свадьба дело решенное переспросил чегинцев — Да, клянусь всем, что мне дорого, — пылка и высприняне заявил княжнин. — Тогда поздравляю вас, и я согласен. — Благодарю, благодарю. Я не сомневался в вашем сердце. Княжнин привстал, хотел то ли расцеловать Чегринцева, то ли горячо пожать ему руку, но, натолкнувшись на ледяной взгляд, осекся и тяжело опустился в кресло, что-то неразборчиво пробормотав. Десять минут молчания показались обоим пыткой, Наконец, отворилась дверь, и улыбающийся и мягкий в комнату вошел Николай Егорович. Ну-с, до чего договорились стороны. Подавленное настроение обоих не ускользнуло от него, взгляд ювелира сразу подтвердил. Видите ли, уважаемый, княжнин, как виноватый, вызвал огонь на себя. Мы пока решили не продавать, извините, но нам надо идти. Хорошо, заметил Николай Егорович жестко. «Вы, вероятно, играете в покер», — он теперь игнорировал Волю. «Акцент, хоть и незначительный, выдает в вас русского американца. Я мог бы запросить деньги за оценку, ибо не люблю обмана, но поступлю иначе». Жестом Факира он вынул из кармана дербетевское ожерелье. «Проигрывать тоже надо достойно. Итак, вещь продается». Несмотря на всю выдержку, Воля не сумел сдержать дрожжи, Ювелир, похоже, с самого начала предусмотрел такой поворот событий. Княжнин же, наоборот, показав, на что способен, явил чисто профессиональное спокойствие. «Вы очень интересный человек, Николай Егорович. Я уже говорил о вашем вкусе. Может, в дальнейшем нам будет приятно поговорить о разных древних легендах, я, поверьте, их тоже ценю. Теперь я почти удалился от дела, и, заработав на хлеб насущный, позволяю себе, наконец, заниматься любимым пустяком». Я, знаете, пишу стихи и иногда по выбору публикую их в разных изданиях. Но это, к слову, и так, ваша цена? 12 тысяч долларов. Дальше разыгралась сцена торга. Чегринцев следил за ней, как в тумане. Торговались с полчаса, сыпали словами. От жесткого нажима переходили к увещеваниям и почти к панибратству. В результате ожерелье было куплено за 10 тысяч зеленых, Причем оба дуэлянты не потеряли лица и остались довольны друг другом. «Я, собственно, так и хотел», — признался Николай Егорович. «Я так вас и понял», — парировал княжнин, открыл свой деловой чемоданчик, выложил на стол десять скрепленных канцелярской скобкой банковских пачек. Ювелир аккуратно разжал скобки, пересчитал деньги, тщательно проверил купюры, торжественно передал ожерелье княжнину. «Держите, оно ваше, как я понимаю, и перстень». «Рад был познакомиться. Вещь или покупается, или продается. Не так ли?» «Абсолютно с вами согласен», — подтвердил княжнин, спокойно пожимая ему руку. «Надеюсь, вы довольны, господин Чегринцев?» В голосе ювелиры звенело неприкрытое торжество. «Да, конечно. Большое спасибо», — выдавил и воля. На лестничной площадке княжнин вручил Чегринцеву пять тысяч, затем протянул ожерелье и перстень. Заберите, прошу вас, я вам совершенно доверяю. Вы знали заранее, что так получится? О, нет!» Он тяжело выдохнул воздух и стало заметно, скольких сил стоила ему торговля. «На ожерелье я не мог рассчитывать. Ваш хитрый отшельник ловко выкрутился. Он считает, что вынудил меня купить. Тут он ошибается. Видите ли, воля, деньги, как таковые, ничто. Но без них невозможен был бы день сегодняшний, к примеру. На всякий случай я взял с собой двадцать тысяч. Все, что мог себе позволить, чутье мне подсказало, они пригодятся. И вот лицо еще и экономия. Шучу-шучу, — поспешил заметить он. Не часто приходится совершать широкий жест, не так ли? «Простите, я не могу принять драгоценности, пусть остаются у вас», — объявила ему Воля. «Хорошо», — голос Книжнина приобрел официальный оттенок. «Не стану повторять, как я вам признателен». — Осознаю также, что ваш широкий жест много шире моего. — Честь имею, — он отслютовал головой. — Мне бы не хотелось думать, что вы на меня обижены. — Ну что вы, — нашелся воля. — На обиженных, как говорят, в зоне воду возят. Я восхищен. — Вы были в зоне, — ехидно парировал княжнин. — Нет, я криминальными делами не занимаюсь, — сухо ответил Чегринцев. Холодно пожав друг другу руки, они разъехались по городу, Каждому предстояли строго расписанные дела, связанные с похоронами.